Глава 2. И все-таки понедельник самый тяжелый день недели. Будильник громко пиликает под подушкой, вибрации от телефона бьют беспощадной болью по вискам. 7 часов утра, а я чувствую себя как выжатый лимон, хотя выжатый – это не совсем правильное определение моего состояния, меня будто поместили в блендер и хорошенько там отмиксовали. С трудом заставляю себя подняться из постели, Словно зомби, шаркаю ногами по паркету и направляюсь в ванну. Прохладный душ не помогает прийти в себя. По-прежнему неумолимо тянет в сон, ведь за последние сутки я проспала от силы всего три часа. С удовольствием пропустила бы занятия, но не могу позволить себе такую роскошь. Одинцов, преподаватель по макро- и микроэкономике, за каждую пропущенную лекцию заставляет решать по 50 задач. На это уходит как минимум два дня. А у меня со свободным временем проблемы. На данный момент работы и подготовка к экзаменам в приоритете. Благо я живу недалеко от университета, что позволяет потянуть к квартиру за 20 минут до начала занятий. На улице месяц май, солнце ярко светит, большая порция горячего кофе в термосе идеальное сочетание, чтобы поднять настроение и забыть об усталости. Перед входом в универ замечаю небольшую компанию своих одногруппников. Вместо привет слышу знакомое: "Дай списать". Извините, ребята, но сегодня ничем не могу помочь. Я сама не приготовилась к занятию. Блин, поподоз, говорит Максим, самый высокий парень из нашего универа. Максим учился плохо и конфликтовал с преподавателями не редко, но благодаря именно ему наша баскетбольная команда каждый год занимала первое место на соревнованиях по баскетболу между университетами. Ладно, пора на занятие, сказала Маша и взяла меня под руку. Мы двинулись с всей компанией в зеленую аудиторию. Студенты не любили посещать занятия именно в этой аудитории, потому что она была единственной, в которой еще не успели сделать капремонт, и, соответственно, в ней не были установлены кондиционеры. А на улице уже месяц, как наступила жара, и нам, бедным студентам, приходится часами находиться в душном помещении. Выглядишь уставший, Ева. На меня с упреком смотрят зеленые глаза Машки. Я как-то раньше не замечала, какой красивый оттенок зелёного у её глаз, а сейчас прямо засмотрелась. "Ева, ты в порядке? Почему остановилась?" Я улыбнулась. "Красивая ты, Маш". "Спасибо, ты тоже ничего", хмыкнула Машка. "Не подходи сейчас время для комплиментов, моя хорошая. Ты не находишь, к Одинцову на лекции не боишься опоздать?" Машка снова берёт меня за руку и тянет в сторону аудитории. Из-за духоты и страха перед Одинцовым лекции проходят очень медленно. Такое ощущение, будто время остановилось. С трудом стараюсь не заснуть на занятиях. «Ты опять вчера работала допоздна?» – спрашивает Маша шепотом. Делаю вид, что не слышу. «Ева?» – настойчиво зовет она. «Ш-ш-ш, потом поговорим». С Машей мы познакомились на первом курсе. Как сейчас помню, она подошла и застенчиво попросила разрешения присесть рядом. Это была наша самая первая пара. С тех пор мы будто стали родными сёстрами, очень привязались к друг к другу и почти всё свободное время проводили вместе. Маша была из очень обеспеченной семьи, настолько обеспеченной, что для её отца не составило абсолютно никакого труда купить ей пентхаус в элитном новострое, находящемся в 5 минутах ходьбы от университета. Я была частым гостем в ее квартире и нередко оставалась ночевать, и тем не менее до сих пор не могла привыкнуть к окружающей роскоши. В распоряжении Маши имелся личный шофер на шикарной машине. В марках я не разбиралась, но английская буква «Б» на капоте с крыльями по бокам говорила о многом. Отец Маши был главой международного конгломерата, головной офис которого находился в Москве. По словам подруги, они виделись редко ввиду частых разъездов отца. Но и сам факт того, что они жили отдельно, тоже сыграл большую роль в их нечастых встречах. Маша не была из-за этого в обиде на отца, она вообще не была конфликтной личностью, а наоборот, очень порядочной и отзывчивой. Своим воспитанием и поведением с лёгкостью стирала в прах стереотипы золотой молодёжи. Зная о несчастье, которое произошло с моей бабушкой, и понимая, что нам необходима большая сумма денег на операцию, Маша неоднократно предлагала финансовую помощь. Я, конечно же, каждый раз отказывалась, но сам факт того, что она предлагает свою помощь, был очень приятен. Иногда я задумывалась, как так получилось, что Маша, жившая без матери, выросла столь воспитанной и не избалованной. Неужели это полностью заслуга отца? С ним мне, кстати, так ни разу не посчастливилось встретиться. Прозвенел звонок, студенты с облегчением выдохнули, и весь поток стремительно направился на выход из аудитории. Благоденцов сегодня пребывал в весьма неплохом настроении, а это означало, что сегодня никого из студентов он не мучил, задавая тяжелые вопросы, ответы на которые мы не знали. Нет-нет, не потому что мы тупые, просто Рафаэль Павлович формулировал вопросы таким образом, что даже его коллеги не всегда понимали, что конкретно он хотел спросить. Шувалов отменил вторую пару. Такое замечательное известие нам преподнес подошедший Саша, наш одногруппник. При виде него Машка покраснела и прикусила губу. Я аж засмотрелась на неё, такой красивая она сейчас казалась. Что делать будем? спросила Катя. Погода прекрасная, так что предлагаю сходить в парк, сказал Саша. Мы все дружно закивали и направились в парк, который находился недалеко от университета. На небе ни одного облачка, солнце ярко светит, густая зелёная трава на газонах так и располагала прилечь, что мы с радостью сделали. Я подложила рюкзак под голову и растянулась на траве. Все без исключения повторили за мной. Хорошо-то как, протянула с упоением Катя. Если бы не выпускные экзамены на носу, я бы получила полное удовольствие от такого отдыха. И я, и я, и я мы дружно рассмеялись. Вообще у нас была очень дружная компания. Мы часто встречались и за пределами универа. Раньше, когда я ещё не работала, я тоже много тусовалась с друзьями. но события, которые произошли год назад, резко изменили мой образ жизни. Поначалу я грустила по этому поводу, но со временем привыкла к новому ритму. Главное, что бабушка почти полностью восстановилась после аварии. Все остальное не важно. Кто готов к экзаменам? Саша затрагивает самую больную тему. Давайте поговорим о чем-нибудь другом, ребят. У меня аллергия на слово «экзамен», с грустью говорит Катя. Ну а если серьезно, кто-нибудь готов? Я, например, на половину до экзаменов остался всего месяц, и я, если честно, не уверен, что успею всё выучить. Наступила тишина. Мы все находились в подобной ситуации. Каждый из нас чувствовал страх и волнение, неприятное сочетание, которое мы испытывали каждый день. Маш, ты самая везучая из нас, говорит Катя. Твой отец наверняка обеспечит тебе кресло одного из директоров своей компании. А вот мы останемся с дипломами о высшем образовании на руках и без работы. К сожалению, без связи сегодня мало шансов получить достойную работу. Я мельком взглянула на Машу. Она всегда стремилась доказать, что способна достичь успехов без отцовской помощи. Поэтому ей не нравилось, и иногда даже было обидно, когда ей напоминали, кем именно является её отец. Ну почему же, Кать? У тебя есть все шансы стать одним из работников его компании, ответила Маша. Ну да, конечно. Мне всего лишь понадобится сдать все экзамены на пятёрки, сказала Катя с грустью. А мне это не грозит, сама понимаешь. В общем, дело вот в чём. Игорь Добровольский, отец Маши, будучи когда-то выпускником нашего университета, решил открыть 5 лет назад фонд в поддержку студентов экономических факультетов российских университетов. Стипендия выплачивалась ежемесячно в течение учебного года при условии подтверждения высокой успеваемости. а также научной и общественной активности. Кроме того, каждый год пять самых лучших студентов экономических факультетов со всей страны имели возможность проходить стажировку в самом конгломерате Добровольского. Некоторым из них даже посчастливилось переехать на постоянную работу в Нью-Йорк и Лондон. И все мы, конечно же, мечтали пополнить ряды этих пяти счастливчиков. У меня, кстати, тоже были все шансы стать одной из них. До недавнего времени Училась я на отлично. Научной и общественной деятельностью занималась активно, пока не случилась беда. Я не начала работать и посвящать всё свободное время в оздоровлению бабушки. Стипендию мне, естественно, перестали выплачивать из-за низких оценок, ведь учёбе я стала уделять недостаточно времени, а о всякой там научной деятельности даже и речи не могло быть. Мои одногруппники что-то активно продолжали обсуждать, а я тем временем прикрыла глаза и понемножку начала засыпать. По ноге ползет муравей или какая-то другая букашка. Но мне все равно. Спать хочется так сильно, что нет сил пошевелиться. Солнце ярко светит в лицо. Чувствую, как кто-то прикрыл мои глаза бейсболкой. Скорее всего, это Сашка. Мысленно благодарю. «Ева!» — слышу тихий голос Машки. Она так близко находится, что ее дыхание щекочет мое ухо. «М-м-м! Ты так мне и не ответила. Ты снова работала допоздна?» «Угу». Машка обречённо вздыхает. Маш, щекотно. Хихикну и отстраняюсь подальше от неё. Когда твою бабушку выпишут из клиники? Тихо спрашивает, чтобы нас никто не услышал. Не знаю, но думаю, скоро, может, через месяц. Сегодня навещу её и уточню у лечащего врача. Месяц говоришь? То есть тебе ещё как минимум целый месяц необходимо будет оплачивать счета из клиники? Ево? У нас выпускные экзамены скоро, ты должна готовиться, чтобы их сдать на отлично, а не работать сутками напролёт. Пожимаю неопределённо плечами. Значит так, подруга, твёрдо и непоколебимо начинает Маша. Я тебе помогу. Нет, Маша, это не обсуждается. Не перебивай, выслушай сначала. Договорились? Киваю с улыбкой. Что бы Маша мне не предложила, денег я у неё не возьму. Точка. Я тебе одолжу необходимую сумму денег, не подарю, а там займы. Нет, Маша. Ну почему ты такая? Какая? Ну прямо как баран. Какая есть? Развожу руками. Ты хоть понимаешь последствия своей безалаберности? Ева, если у тебя в аттестате будут низкие оценки, тебя никто и никогда не примет на нормальную работу. Двери в новую жизнь, к которой ты так сильно стремишься, навсегда будут закрыты. Будешь всю жизнь работать официанткой? Ты этого хочешь? Она переводит дыхание и уже более спокойным голосом продолжает. Давай ты сейчас сконцентрируешься на учёбе. Усердно будешь готовиться к экзаменам, сдашь их на отлично, получишь диплом и найдёшь хорошую работу с хорошей заработной платой. Послушай, деньги я даю тебе взаймы, понимаешь? Ты вернёшь, когда сможешь. Спасибо, Маш, я подумаю. Хорошо. 5 минут хватит на размышление. Похоже, Маша решила сменить тактику. Зная, что я никогда не возьму у неё денег просто так, она решила их мне одолжить. По правде сказать, смысл в её словах есть. Если я не сдам экзамен на отлично, вряд ли меня примут на высокооплачиваемую должность. Будет лучше, если я одолжу оставшуюся необходимую сумму, усердно буду заниматься и следующий месяц посвящу подготовке к экзаменам, а не работе. Я поговорю сегодня с врачом, узнаю все подробности. и сообщу тебе позже, какая сумма мне нужна. Замечательно, как ни в чем не бывало, сказала подруга. Спасибо, Маша, я очень ценю твою поддержку, сказала с благодарностью. Пустяки, ты бы поступила точно так же».